Глава двадцать 25. Ночью поднялся такой ветер, что казалось, он продувает камни насквозь. И хоть камера ничем не напоминала древнюю темницу, звучало так же. Удобств тут практически не было. Нужник в углу за каменной перегородкой, раковина там же и матрас у противоположной стены. И это озадачивало. Я не натворил ничего такого, чтобы сидеть в этом месте вместе с убийцами и прочими преступниками. Но вопросов упорно не задавал. Да и задавать было откровенно некому. Охрана ничего не знала, а диалогов со мной не вели. Поэтому единственное, что объясняло все это представление, это наказание. Не было ничего хуже, чем сидеть в клетке без понимания насколько это все и каковы условия выхода из этого положения. Но и к худшему я тоже готовился, потому что если Майк ошибся и нас сливал кто-то сверху, черт его знает, сколько у этого кого-то власти и связей. Но это совсем уж паршивый вариант. Когда в камере стало нестерпимо холодно даже для меня, я стянул одежду, сложил аккуратно на матрасе и обернулся зверем. Так было проще согреться, но ни черта не проще усидеть взаперти. Зверь принялся ходить вдоль стены туда-сюда и недовольно рычать, тоскуя по Донне сильнее, чем я бы тосковал в человеке. Стоило подумать о том, что ей предстоит провести ночь одной перед глазами темнело. Обратиться она за помощью? Вряд ли. Это же Донна. И только вспоминая ее кошку той единственной ночью, Когда засыпал с ней в кровати, я успокаивался. Невероятно разумное и спокойное существо, полная противоположность моей женщине. Я надеялся, что она не даст их двоих в обиду и никуда не потащит.